Джесс, я отодвигаю диван от стены. Подбегает кот, наверное, надеется, что ему перепадёт мышь или какая-нибудь другая жуткая ползучая тварь. Кажется, я нашла. Вот она, дверь. Ручки нет, но я хватаюсь за край, просовываю пальцы в щель и тяну. Дверь распахивается. У меня перехватывает дыхание. Не знаю, чего я ожидала. Может быть, потайного шкафа? Но только не этого. «Меня встречает тьма. Воздух холодный, будто я только что открыла холодильник. Затхлый, спёртый воздух, как в церкви. Когда мои глаза привыкают к полумраку, я различаю узкую каменную лестницу, спиралью уходящую вверх. Она немного другая, меньше, чем лестница в другой части дома. Судя по всему, это она предназначалась для прислуги» как те комнаты для служанок, о которых мне рассказывала Софи Минье. Я вхожу внутрь, дверь за мной захлопывается. Всё погружается во мрак. Но я замечаю полоску света, пробивающуюся сквозь дверь. Я слегка приседаю и слежу. Я могу заглянуть в квартиру, гостиная, кухня. Это похоже на какой-то потайной дверной глазок. Наверное, он такой же старый, как и само здание. Или его могли сделать совсем недавно, с помощью отвертки или еще чего-нибудь. Кто-то отсюда мог наблюдать за Беном. Кто-то мог наблюдать за мной. Я все еще слышу шаги. Включаю фонарик на телефоне и следую за светом, стараясь не оступиться на закручивающихся ступенях. Эту лестницу явно сделали во времена, когда люди были меньше ростом. Я не особо высокая, но мне все равно тесновато. На миг я снова замираю. Понятия не имею, к чему это может привести. Не уверена, что это хорошая затея. Может быть, я иду прямиком навстречу опасности? Не то чтобы это когда-то останавливало меня раньше. Я продолжаю спускаться. Подхожу к другой двери. Здесь я тоже замечаю еще один маленький глазок. Я быстро прижимаюсь к нему, заглядываю внутрь. Вроде бы никого нет поблизости. Я немного дезориентирована, но думаю, что это должно быть квартира на втором этаже, квартира друга Бена Ника. Планировка такая же, как у Бена, но на выбеленных стенах ничего нет. За исключением гигантского компьютера в углу, нескольких книг и того, что можно назвать тренажером, такого же внушительного размера, как кресло дантиста. Выглядит так, будто Ник только-только въехал сюда. Шаги надо мной не затихают. Я продолжаю спускаться. Луч от моего телефона прыгает впереди. Должно быть, я сейчас на первом этаже. Ещё одна квартира, и вот снова очередной глазок. Я подхожу к нему и заглядываю внутрь. А там сплошной беспорядок, повсюду вещи. Большие пустые пакеты из-под чипсов, переполненные пепельницы — Пристенные столики, заставленные бутылками, напольная лампа, лежащая на боку. Я невольно отступаю, когда в поле зрения появляется фигура. На нём уже нет куртки, но я сразу его узнаю. Парень у ворот. Антуан. Похоже, он прихлёбывает из бутылки Джек Дэниелс. Он добивает последние капли, затем поднимает бутылку. Господи, я подпрыгиваю на месте, когда он разбивает её о столик. Он покачивается на месте, глядя на зазубренный обрубок, будто раздумывает, что с ним делать. Затем поворачивается в мою сторону. На какие-то жуткие доли секунды мне кажется, что он смотрит прямо на меня. Но я смотрю через просвет всего в несколько миллиметров. Он же никак не может меня увидеть. Правда же? Я не собираюсь торчать здесь, чтобы это выяснить. Спешу вниз. Должно быть... Сейчас я спускаюсь под землю. Наконец лестница приводит меня к двери, качающейся на петлях. Тот, за кем я иду, наверняка только что прошёл через неё. Мой пульс учащается, мне кажется, я приближаюсь. Я толкаю дверь, и хотя с другой стороны всё так же темно, у меня создаётся впечатление, что я ступила в широкое, гулкое пространство. Тишина. Шаги затихли. Что произошло? Наверное, я отстаю на несколько секунд. Здесь внизу холоднее. Пахнет сыростью и плесенью. Мой телефон отбрасывает только слабый луч, но я вижу оранжевое свечение выключателя напротив. Нажимаю на него. Слышу, как щелкает маленький механический таймер. Тик, тик, тик, тик. У меня всего пара минут до того, как все снова погрузится в темноту. Видимо, я в подвале. Широкое помещение с низким потолком, в котором могли бы уместиться две квартиры Бена. Внутри несколько дверей. В углу подставка для велосипедов и прислонённый к стене красный мопед. Я подхожу к нему. Достаю связку ключей, надену в куртке Бена, подхожу к веспе, вставляю один в замок зажигания и поворачиваю. Включается. Меня осеняет. «Значит, Бен не мог уехать куда-нибудь на своем мопеде. Должно быть, я прислонилась к нему, потому что он накренивается. Только сейчас я вижу, что переднее колесо спущено, резина изрезана. Авария? Но мне кажется, в этом есть нечто преднамеренное». Я поворачиваюсь обратно к подвалу. Кто бы это ни был, возможно, он исчез за одной из этих дверей. «Они прячутся?» Меня бросает в дрожь, когда я понимаю... Что, может быть, за мной наблюдают? Я открываю первую дверь. Пара стиральных машин, одна из которых включена. Одежда вращается в пёстрой мешанине. В соседней комнате я ощущаю запах мусорных баков ещё до того, как их вижу. Это сладковатый, гнилостный запах. Какой-то шорох. Я закрываю эту дверь. За следующей что-то вроде шкафа для уборки. Швабры, веники, вёдра — и куча грязного тряпья в углу. На последний — висячий замок, но сама дверь открыта. Влекомая любопытством и раззадоренная висячим замком, я протискиваюсь внутрь. Комната до отказа набита вином. Стеллажи от пола до потолка. Здесь, наверное, тысяча бутылок. Некоторые из них выглядят довольно старыми. Этикетки в пятнах облупились, стекло покрыто слоем пыли. Я вытаскиваю одну. Я не очень разбираюсь в вине. Да хоть я и работала во многих барах, но это были места, где люди просят большой бокал красного, дорогая, и опустошают бутылку, доплатив еще пару фунтов. Но это явно выглядит дорого. Тот, кто хранит их здесь, видимо, доверяет своим соседям. И, вероятно, не заметит, если исчезнет только одна маленькая бутылочка. Это поможет мне думать. Я выберу что-нибудь, что выглядит так, будто пролежала здесь целую вечность, что-то, о чём они и не вспомнят. Я нахожу самые пыльные, покрытые паутиной бутылки на нижних полках, обыскиваю ряды, вытаскиваю одну поближе к себе. 1990 год. Изображение величественного дома, выделенное золотом. Подойдёт. Гаснет свет. Должно быть, отключился таймер. Я ищу выключатель. Темнота дезориентирует. Шагаю влево и натыкаюсь на что-то. Чёрт! Мне нужно вести себя осторожнее. Вокруг меня шаткие стеллажи. Наконец я замечаю маленькое оранжевое свечение другого выключателя. Я нажимаю на него, и свет снова загорается. Поворачиваюсь, чтобы найти дверь. Странно. Я думала, что оставила её открытой. Должно быть, она захлопнулась за мной. Я подхожу и поворачиваю ручку. Тяну дверь на себя, но ничего не происходит. Дверь не поддается. «Какого черта? Этого не может быть. Я пробую еще раз. Ничего. А потом снова изо всех сил наваливаюсь всем своим весом. Кто-то запер меня здесь. Это единственное объяснение».